Пуговица. Все пройдет, усталость, гарь и печаль. Все пройдет, навек останется сталь. Сталь сердец и городов, Сталь негромких наших слов И ракет, летящих в звездную даль. Николай Добронравов, Магнитка. Плавился асфальт, Город накрыло жаркое лето. Они стояли в очереди безо всякой надежды. Садовое кольцо шумело рядом, тянулся второй час ожидания, а они были все еще далеко от заветной двери. Раевский пел, переминаясь о том, как день и ночь горят мартеновские печи. Ему нравилось притворяться рабочим, хотя в очереди заводка это было делом бессмысленным. К этой двери была прикручена кожаная вместо обычной ручка от чемодана — Что это был за чемодан, почему продавцы поступили так с дверью, об этом были сложены легенды. Шеврутов знал, по крайней мере, две версии. Сердобольский куда больше, а Раевский, наверное, все. Он вообще знал все. Они стояли за водкой, две бутылки в одни руки, каждому совершеннолетнему раз в месяц. Талоны были зеленоватые, в мелкую крапинку». Да только водки могло не хватить, или вовсе, в указе не было сказано, какие бутылки принимаются в расчет. Скажет продавец, что есть только четвертинки, и если нужда заставит, согласишься получить на один талон две крохотные бутылки, каждая чуть больше граненого стакана. А в иной граненый стакан такая влезет вся, с миниском, как говорили. Указ звенел над советской землей вот уже давно, и Раевский говорил, что лучше попасть под трамвай, чем под компанию». Попадешься пьяным, мгновенно отчислят из института. Институт их был тут же, на Садовом кольце, и раньше звался гордым именем вождя. Московский институт стали имени Сталина. Имени кого бы еще быть институту стали? А потом, чтобы сохранить все буквы в целости, он стал институтом стали и сплавов, что служило нескончаемым источником шуток. Сталь ведь тоже сплав, сплав железа с углеродом. Скоро им надо было ехать на практику. Кому в Донецк, кому в Жданов, а кому остаться тут, в московской жаре. А пока они выкупали все семейные талоны за стариков и старух, за сестер и прочих родственников. Это было их собственное, а не чужое. То, что по талонам было им положено, а значит, было крепче глупого понятия собственности. Свое. От талонов никто не отказывался, их разве что дарили». Друзья прогуливали пары, но не в субботу же стоять в куда более длинной очереди. Сердобольский жил поблизости, к нему и отправился священный груз. А самого Сердобольского два месяца назад прямо рядом с магазином ударили по голове и отняли бутылки. Неделю его мутило, оказалось, что это сотрясение мозга. С тех пор они ходили отоваривать талоны втроем. Очередь колыхнулась, кто-то крикнул неразборчиво, забормотал неразборчиво и тихо и вдруг снова закричал. Кажется, в начале очереди били кого-то. Но не из корысти, а для порядку, чтобы не лез бессовестно вперед. Начинался обеденный перерыв, но в магазин стали запускать. Тощие рюкзаки превратились в парашюты десантников, только вместо Капрона там были надежды на веселое будущее. Когда они выходили, Раевский победно оглядел загибающийся хвост очереди и пропел негромко, но довольно слышно. «Что же ты наделала?» голова с заплаткою потолоном горькая потолоном сладкая в очереди заржали а некоторые испуганно отошли друзья свернули в ту самую неприятную подворотню и тут к ним качнулась фигура это было опасно они тут же сгруппировались но человек раскинул руки как христос мир был с ним послушайте меня молодые люди на носу моем велосипед а в душе осень «Но началось», — с раздражением сказал Сердобольский. «Я хочу предложить вам размен», — сказала фигура. «У вас вся жизнь впереди, а моя догорает в степи, как немецкий танк. У вас есть товар, у меня купец. Любите ли вы золото, держали ли вы его в руках?» «У меня была золотая медаль», — гордо ответил Раевский. «Школьные медали, обручальные кольца». «Скажите еще, что вы трогали бабушкины золотые зубы! Это все не настоящее золото, а настоящее имеет страшную нечеловеческую силу!» Это была правда. Когда Раевский в детстве смотрел на стакан, в котором плавала, как младенец в кунсткамере, бабушкина вставная челюсть, то думал, что это выглядит симпатичнее, чем дедушкины золотые коронки. «У меня для вас настоящее золото с историей!» И фигура выбросила вперед руку добытая зэками, плавленная чекистами. Наше, не чужое». На ладони неизвестного лежала желтая пуговица. Друзья разочарованно переглянулись. Пьяница был не изобретателен «Что это?» — брезгливо спросил Раевский. «Это пуговица вождя». «Ленина?» «Нет, глупая, какая может быть у Ленина золотая пуговица?» «Это пуговица Сталина». «А вы ее срезали, пока он спал на даче», — усмехнулся Раевский. «Залезли в окно и...» «Не надо смеяться! Сейчас перед вами история. Я действительно срезал пуговицу, когда вождь спал. Только спал он уже вечным сном. Он лежал перед нами, как жертва на алтаре. И мы срезали пуговицы с его кителя, прежде чем зарыть в землю. Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили». Пьяница говорил, как пел, и было видно, что он сообщает угрюмую историю своей жизни в этой подворотне не в первый раз. Голос дробился в подворотне, отскакивал от круглого потолка. «Мы сдали пуговицы по списку, но одна осталась в моем кулаке. Старый полковник обсчитался от горя. Слезы застили ему глаза, и он ошибся в счете. Пуговица осталась у меня, и вот она перед вами. Подлежит обмену». Всего на одну бутылку из множества ваших. Всего на одну. Золото в обмен на огонь. Так меняли индейцы свое первородство. Не скажу «дайте мне красного, красного этого», а скажу «дайте мне этого белого». Раевский наклонился к руке, оказавшейся неожиданно чистой и ухоженной. Там лежала небольшая пуговица с гербом Советского Союза. «Это в 56 шестом?» — спросил Шеврутов. «В шестьдесят первом! Стыдно не знать, молодой человек!» «Обыкновенная маршельская пуговица в военторге можно купить», — вступил Сердобольский. «Не мешай», — отмахнулся Раевский. «И как это было?» «Была ночь, молодые люди! Была ночь, черная, как совесть тирана, черная, будто измена. Та ночь, которую наш вероятный противник называет Хэллоуином». Но что нам тогда было до вероятных и невероятных противников, когда за мавзолеем уже чернела отрытая могила? Начальник караула скомандовал, и мы опустили гроб, без залпов и воплей родственников. Был стылый октябрь, и наши шинели набухли сырым воздухом смерти. Слышите, студенты? Это говорю вам я, бывший кремлевский курсант. Прах, что лежит в земле под стеной, стучит поныне мне в сердце. «Я прожил с этим даром всю жизнь, да только военная пенсия невелика». «Ладно, отец, не позорься. У Гагарина была такая пуговица, именно поэтому он не сгорел в плотных слоях атмосферы. Их уничтожить нельзя, разве сунуть под дюзы ракеты «Восток». Так тогда и сделали, поэтому эта пуговица, наверное, последняя». «Или расплавить в советской домне», — со смешком сказал Сердобольский. «Горят мартеновские печи, и день и ночь горят они!» А Раевский ничего не сказал вслух. Историю про расплавленную магию он уже читал в растрепанной английской книжке, на которой была очередь в библиотеке иностранной литературы. Книжка была такая же длинная, как очередь в магазин, оставшийся за спиной. И в книжке говорили «Не бери чужого, не бери!» Прожжет чужая вещь тебе ладонь, отравит тебе жизнь, будто чернобыльская пыль, осевшая в легких. Сдохнешь, как в горячем цеху раньше срока, никакой своей водкой не спасешься. Старик был молодец, нес культуру в массы, как всякий спившийся интеллигент. Какой он кремлевский курсант, просто прилежный читатель. Поэтому Раевский снова махнул рукой. «Отвяжитесь, дескать, не мешайте старику». И вдруг снял с плеча рюкзак и вынул бутылку. «Давай сюда пуговицу!» Он на миг образовал с неизвестным круг, левой рукой приняв пуговицу, а правой передав стекло. «Ну и глупо!» — выдохнул Сердобольский. «Помолчи!» — поморщился Раевский. Когда они уже вошли в гулки подъезд, он объяснил. «Да ведь дело не в пуговице, а в истории. Пуговиц много, а историй мало. Представьте себе первый снег на Красной площади». Представьте, как летит колкая снежная крупа, и курсанты выносят гроб с мумией под стук молотков, потому что в эту же ночь меняют вывеску. Снова одно имя вместо двух. Картина. А ведь когда прилетел Гагарин, Сталин еще лежал в мавзолее, а пуговицы были при нем ровным рядом на кителе. И Гагарин рапортовал правительству на фоне мавзолея. Ленин и Сталин лежали под гранитной трибуной, тут же стояли Хрущев и Брежнев, И, вернувшийся с космического холода, герой отдавал им всем честь, мертвым и живым. Чувак рассказал нам действительно хорошую историю, можно только отредактировать ее. К примеру, Хрущев, зная тайную силу пуговицы, велел срезать ее раньше, и только это позволило ему разоблачить культ личности. Меж тем они составили купленное в угол крохотной кухни. Квартира была отдельная, но большая и странная. На первом этаже старого дома, где селились работники искусств. Когда-то музыканты и художники, скинувшись, построили этот дом согласно своим запросам. Один этаж был выше других, там жили какие-то балетные люди, которые устроили в квартире танцевальный класс. Кухня здесь была не просто маленькой, но и угловатой, со множеством труб, торчавших из стен. «Надо проверить», — произнес Сердобольский. «Что?» «Проверить, то ли нам продали». «Пуговицу». «Какую пуговицу?» Водку! и хозяин достал стаканы. Они проверили, а потом проверили еще. Решили даже обмыть пуговицу, как орден, но потом забыли. Потом вообще все забылось. Пришли иные времена. Компания распадалась, одни рвались вверх, другие стремительно падали вниз. Раевский был из первых, карьера ложилась ему под ноги, как лестница с ковровой дорожкой. Брак его, правда, был скоротечен, но это никого не опечалило. Он занимался сталью и прочими сплавами. Но больше всего его влек никель, три четверти которого шло на нержавейку. Никель — вот что влекло его по жизни. Никель был сделан из советского прошлого, норильской пурги и биржевых котировок. Может, на самом деле никакого никеля и не было. Никакого жара мартеновских печей он в жизни так никогда и не ощутил. Был холодок кондиционера и горные лыжи. Возвращаясь в Москву, он любил заходить к Сердобольскому. Жизнь в старой квартире текла неизменно, менялись только молодые подруги за столом, но Раевский, напившись, иногда думал, как они странно похожи. Шеврутов основал кооператив по продаже аквариумных рыб, но там дела шли ни шатко, ни валка. Сердобольский собрался уезжать прочь от праха под стеной и за стенами прочих кладбищ, да так все не ехал и не ехал спустили красный флаг над Кремлем и подняли полосатый. Было голодно, но в молодости это не пугало. Голод пугает тех, кому есть что терять, у кого дома плачут дети, и тех, кто осознал, что родители смертны. Но Раевский давно потерял своих и боли от этой потери не чувствовал. Жизнь была интересна, как гонки по Садовому кольцу. Адреналин захлестывал его» захлестывал точно так же, когда он выходил на большую дорогу приватизации вместе со своими товарищами. Какой там голод, он перепробовал все. И слаще всего была власть. А с прошлым надо прощаться. Чем раньше, тем лучше. С однокурсниками он по-прежнему встречался, не хвастаясь, а демонстрируя успех. Немногие попадали к нему домой, еще реже они вспоминали там о минувшем. Но как-то они напились и стали горланить песню о том, как металлурги стоят у печей не за почет и медаль, а просто у них сердца горячи и руки крепки, как сталь. Притворяться рабочим уже никто не хотел, да и инженеры из них вышли неважные, никто не работал по специальности. Но Раевского охватила ностальгия и, засунув руку в ящик стола в поисках студенческих фотографий, он наткнулся на пуговицу. Он со смехом рассказал историю сувенира, вернувшись за стол, и показал всем золотистую вещицу. Среди гостей был однокурсник, ставший ювелиром. Он достал из кармана лупу и внимательно осмотрел предмет с гербом исчезнувшего государства. «Это золото! Настоящее! Не скажу, что внутри, но сверху точно золото!» Ему не вполне поверили и просто подняли еще один тост. Когда гости расходились, Шеврутов задержался в дверях. «Знаешь, отдай ее мне», — сказал он. «На память. Очень нужно. Верну потом, а сейчас отдай. Я по-любому дам тебе больше, чем в любой скупке. Больше, чем в любом ломбарде. Да и зачем тебе ломбард? Отдай!» Он вдруг достал из кармана увесистую пачку неожиданно много нумерованной бумаги, даже в то время больших нулей, и сунул Раевскому в руку. На следующий день Раевский уехал к далекому морю. Там он узнал об обмене денег. Посередине лета меняли старые на новые, но менять их в чужой стране было негде. Но это не расстроило Раевского. Он испытал странное облегчение. Жизнь его удивительным образом обновилась. В тот день на набережной он встретил бывшую жену, и случилось то, что иногда бывает с расставшимися. Когда они вернулись вместе, Раевский поменял работу, и жизнь прекратила свою гонку». Шеврутов как-то отдалялся от них. До Раевского доходили какие-то неприятные слухи. Их прежний товарищ был жесток в своих делах и не щадил ни своих, ни чужих. Но и время было такое, жесткое. И кто тогда не ел свой хлеб со слезами? Чередой умирали родители друзей, и теперь старая компания встречалась на этих похоронах чаще, чем на днях рождения. Шеврутов там и вовсе не объявлялся, и Раевский это одобрял» известно было, что он обретается при правительстве. Потом Шеврутов оказался смотрящим за какой-то крупной корпорацией. Там наверху происходили схватки под ковром, уже невидимые снизу. Однажды, совершенно случайно, Раевский увидел старого приятеля на экране гостиничного телевизора. Шеврутова назначили губернатором, и теперь его наставляло первое лицо. Звука не было, но и без слов становилось понятно. «Не важно, что говорят, а важно, кто напутствует». Бывший студент кафедры порошковой металлургии ничуть не изменился. Вот только что-то было странное в его костюме. Как-то он был странно застегнут. Двубортное тогда была в моде. Но на темно-синем его пиджаке одна пуговица была не черной, как все остальные, а блестящей. Раевский мог бы поклясться, что узнал ее. Это была пуговица Сталина.